Глава двадцать Арина. Сидя на высоком барном стуле, я потягивала свой почти остывший ромашковый чай и глупо улыбалась. Мой взгляд был прикован к такой забавной, размерам с половину моего роста, рыжей и уморительно милой лисе. Игрушка расположилась на диване, таращи на меня глазки бусинки. Пушистый хвост, толстые лапы, хитрая морда. Уши немного непропорциональны, но не менее гармоничны. Я такой никогда не встречала, уж сколько детских магазинов облазила с того момента, как стала тёткой, и не сосчитать, но ни в одном из них не натыкалась на вот такую прелесть. Рядом с хитрым зверёнышем на полу в пластиковом ведре стоял букет тюльпанов непривычно бледно-фиалкового цвета. Их было так много, что я не рискнула даже приблизительно определить их количество, а уж тем более точно сосчитать. И как курьер всё это донёс? Парнишка, вручивший мне сей презент, даже выдохнул с облегчением, когда сгрузил все в прихожей прямо на пол. Дверь за ним тихо закрылась, а я еще с полминуты приходила в себя после столь приятного сюрприза. Внутри все еще клубилось необъяснимое тепло, словно где-то в районе желудка гуляло солнышко, а солнечные зайчики щекотали душу. Сделав очередной глоток чая, вновь возвратилась к записке, лежавшей передо мной на столешнице. плотно прямоугольник рифленого картона в тон цветам с аккуратным игривым бантиком и посланием с обратной стороны, написанным от руки. Чертовски непривычно. В который раз пробежалась по строчкам глазами. Буквы прописаны четко, с легким наклоном и без лишних завитушек. Строгий мужской почерк уверенного в себе человека. Простые обыденные фразы, но от чего то бабочки в животе до сих пор порхали под теплыми лучами моего личного солнышка. «С добрым утром, Кроха! Жду новых фото!» На выходные не строй планов. Отставив чашку, спустилась со стула и, уткнувшись носом в упругие бутоны цветов, щелкнула очередное селфи. Как есть. Чуть взлохмаченная, с румянцем на щеках от пережитого волнения. Картинка не для соцсети, без фильтров и постановок, личная. Не с текстом, отправила фото со словами благодарности и пожеланием отличного дня. В университет прибыла к первой паре. Всё в том же приподнятом настроении, и даже привычная утренняя толкучка в общественном транспорте не в силах было его мне испортить. Очередное занятие нашей группы с Даниилом Валерьевичем Громовым по расписанию стояло только на следующей неделе, и вероятность нашей встречи в коридорах огромного заведения сводилась практически к нулю. Только от чего то подспудно я с большим вниманием проходилась взглядом по шнырявшему тут и там народу, и даже сердце предательски ёкало, когда глаза цеплялись за знакомый силуэт. Но каждый раз это оказывалось лишь мимолетным сходством. А затем и вовсе от Даниила пришло сообщение с грустным смайликом в конце текста. «Дэн, не теряй меня. Срочно укатил в область на конференцию. Но выходные в силе». «Я». «Не грустите, Даниил Валерьевич. Новые знания педагогам нужны. А я девочка большая, не пропаду». «Дэн». и «Язвочка. Приеду, накажу». Отправила ошалевший стикер, а следом укоризненная. «Я». «Наказывать не педагогично». «Бикетова, у вас, я гляжу, в телефоне что-то более занимательное, нежели моя лекция!» Пронёсся над аудиторией грозный окрик. «Так почитайте нам. Может, я вам и зачёт автоматом поставлю?» «Извините, Марина Аркадьевна». Я быстро спрятала телефон в рюкзак и обратилась вся во внимание. Оставшиеся дни так и пролетали в нашей с Даниилом переписке. От чего то ни он, ни я не спешили звонить друг другу, а вот строчить электронные послания, ну или даже отправлять голосовые сообщения, вошло в привычку. Я не засыпала без его пожелания доброй ночи, а утром обязательно тянулась к телефону и слала свои сонные селфи с добрым утром. «Риш, выручай!» В субботу утром на пороге моей квартиры стояли растерянная Ксюня и сонный Максик, а за их спинами небольшой чемодан. Испуг явственно прокатился по моему лицу. Я побледнела, прикусила губу и осела на пуф. «Что случилось?» Не своим голосом спросила я, прижав ладонь к лбу. «Эй, ты чего?» Теперь уже сестра испуганно смотрела на меня. «Тебе плохо?» «Я просто хотела оставить на выходные у тебя, Макса. Глеб через час улетает в регион на строительный объект, а малышка приболела. И я...» «Ксюша...» Крикнула я так, что Макс встрепенулся и, выпучив глазёнки, испуганно уставился на меня. «Какого хрена?» – почти прошептала. Я чуть инфаркт не схлопотала. Решила, что всё, кранты, тебя муж из дома выгнал. «Типун тебе на язык? Я просто ночь почти не спала, и одна с ними двумя не справлюсь. Няня придёт, но...» «Да всё нормально», – отмахнулась от её объяснений. «Вали домой, нам есть чем заняться». да радостно завопил племянник и вкатил в прихожую два чемодана. Один из них, как выяснилось позже, был набит игрушками. Пока Макс распаковывал свое добро, достала телефон и отправила Даниилу сообщение, вложив в него чуть-чуть издевки. «Я. Прости, планы поменялись. Этому мужчине я никогда не могу отказать». Следом улетело фото наших с племянником обнимашек. Даниил даже как будто не расстроился, просто предложил свою помощь, если вдруг я заскучаю в компании незрелого кавалера. В общем, два дня я провела в компании любимого мужчины, весело и даже с пользой. Когда в воскресенье вечером я сдала его с рук на руки усталого отца, мне хватило сил только на то, чтобы принять душ и дойти до кровати. Свалилась в нее, укрывшись с головой теплым одеялом, и моментально провалилась в безмятежный сон. Утро началось с тошноты. Той выматывающей, после которой я больше походила на замученного лягушонка и точно не была готова к внезапному приходу незваного гостя. Я никогда не открывала дверь, не посмотрев в дверной глазок, но, видимо, в это утро кто-то наверху решил, что один раз можно не осторожничать и не заморачиваться, а просто распахнуть дверь, цепляясь холодными пальцами за металлическую ручку, чтобы не упасть и, наконец-то, оборвать стрели звонка. Но лучше бы я все же потратила пару секунд и глянула в этот злосчастный глазок. Нервы были бы здоровее. «Даниил?» Удивленно воскликнула, привалившись обессиленным телом к стеночке, спрятавшись в полумраке прихожей. Скользнула растерянным взглядом по его подтянутой фигуре. Такой весь холёный, не чита мне. Тёмный костюм, светлая рубашка, пальто распахнутое и ботинки начищены до блеска. Опершись плечом о дверной косяк, он подался вперёд, протягивая подставку с двумя большими стаканчиками из кофейни напротив. До моего обоняния тут же донёсся запах любимого ров кофе с ванилью и корицей. Только сегодня от дурманящего аромата я не испытала наслаждения и, зажав рот, ладонью бросилась в туалет. От спазма вкрутило живот так, что я согнулась пополам и почти упала лицом в чрево фаянсового друга. «Риша, что с тобой?» Беспокойство в его голосе цепляло, и так хотелось, чтобы он ушёл и не видел меня в таком состоянии. Всё нормально. Слабая попытка беззаботно улыбнуться почти удалась. Видимо, вчера съела что-то не то. «Врача вызывала?» «Нет». Отрицательно качнула головой, сделав попытку подняться. «Не надо, врача, я уже в порядке». По моим наблюдениям, в ближайшие полчаса всё прекратится, мне бы только ромашкового чая, тёпленького с мёдом и сухарик солёный. Сильные руки подхватили меня, не успела я даже ойкнуть. Подняв и придав моему тельцу вертикальное положение, крепко удерживая за талию, Даниил подвёл меня к раковине. Сполоснуло лицо, почистила зубы, пытаясь улыбаться, наблюдая за мужчиной в зеркало. «В кровать!» – уверенно скомандовал он, а я, обомлев, даже забыла, что мне всё ещё плохо. немедленно «На кухню, там чай и сухарики». Парировала, пытаясь отодрать его пальцы от своей талии. «Риша». Рыкнул он так сексуально, что у меня внутри всё завибрировало, и тошнота позорно ретировалась раньше времени. «Я хочу чай». Прочистив горло, я произнесла своё желание с нажимом, чтобы у него не осталось ни капли сомнений в том, куда меня вести. «Принесу в постель». «Заманчиво, но...» «Нет». «И вообще, перестань». «Те. Командовать, Даниил Валерьевич!» Сведя бровик к я глянула на него со всей решительностью. «Я у себя дома, что хочу, то и делаю. А вот вы какого вообще, хр... мыла?» Грозно рыкнул он и покосился на раковину. «Ой, хватит меня стращать!» «И куда только делась моя слабость?» Я уподобилась боевому хомяку, вступившему в неравную борьбу с прутьями клетки, сражаясь за свою независимость. Вот он всегда так на меня действовал. Рядом с ним во мне будто взрывался фейерверк противоречий, а из самых дальних закоулков вылезали чертенята и с удовольствием выводили Даниила на эмоции. Моя маленькая ехидна просто млела от эмоционального экстаза, наблюдая за тем, как этот большой и грозный бог Посейдон металл грозовые молнии так крышесносно рычал до мурашек по телу. Вот и сейчас мне бы молчать и наслаждаться заботой, но я будто смертник, перла в лобовую атаку, не тормозя на поворотах и игнорируя красный свет. топнула ножкой и все же свернула на кухню. Плюхнувшись на диван, тут же вцепилась в кружку и жадными глотками вливала в себя лечебный напиток. Тошнота прошла окончательно, и похрустев сухариком, я бодро вздохнула. Глянула на мужчину огромной глыбы, возвышавшегося надо мной, улыбнулась и, пожав плечами, изрекла. «Я же говорила, что все нормально. Пойду собираться». Затем поднялась и шагнула в сторону двери. «А вы располагайтесь, угощайтесь». «В общем, чувствуете себя как дома». Ничего не ответив, он лишь смерил меня пристальным взглядом и отступил в сторону. Я юркнула шустрой змейкой мимо, а в комнате захлопнула за собой дверь и прижалась к ней спиной. Дыхание участилось, подстроившись под сердцебиение. Голова поплыла, и я сползла на пол. Да, слабость все же не отступила окончательно, но выказывать ее при Данииле не стоило. Иначе с него останется еще и в клинику меня потащить. Потратив чуть больше привычного времени на сборы, не забыв замаскировать корректором темные круги под глазами и вообще придать лицу более здоровый вид, я улыбнулась своему отражению в зеркале. «Подбросите меня до метро, Даниил Валерьевич!» Бодро крикнула из прихожей, вынимая из обувницы удобные ботинки. «Ого!» Только и ответил он, подав мне пальто. Правда, ни у какого метро он и не планировал останавливаться. Молча вел автомобиль по забитым транспортом дорогам, размышляя о чем-то таком, что я даже не рисковала голоса подать, а уж тем более интересоваться темой его задумчивости. Ну вот, теперь слухи по универу полетят. Чуть недовольно пробубнила я, когда Даниил припарковал автомобиль на той самой подземной парковке. А тебя это сильно волнует? То, что другие насочиняют от скуки и зависти? Поправив ворот своего пальто и забрав с соседнего сиденья портфель... Даниил взял меня под локоть и повел в сторону входа в здание, расположенного здесь же. «Да бог с вами!» – отмахнулась столикой пофигизма. «Я же не о себе, а о вас переживаю». И, сочувственно вздохнув, прикусила губу, чтобы скрыть ехидную улыбку. Ответить Даниил не успел, мы вошли в здание, и я постаралась максимально отстраниться от него. Все же сплетни не нужны ни мне, ни ему». Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и моё место рядом с Даниилом моментально заняла невесть, откуда взявшаяся Ляна. Повисла на его руке цепкой пиявкой, смотрела в его глаза преданно льстивой собачонкой, что-то щебетала, ловя его взгляд и улыбку. «Риш, привет! А какая у нас сейчас пара?» Возле меня, словно чёрт из табакерки, возник сокурсник. Первый красавчик потока и звезда футбольной команды вуза. «Привет, Егор!» Губы растянулись в самой сладкой улыбке, на которую я только была способна. «Право, вроде». Взяла парня под руку и, треща о чем-то неважном, мы направились в аудиторию. «Выкусите, Даниил Валерьевич». Ехидствовал мой внутренний голос. Всю пару усиленно делала вид, что мне чертовски интересно то, что рассказывал мне Тихонов. Улыбалась, кивала, делала восхищенные глазки в нужный момент и с тихой мольбой ждала конца занятия. «Бикетова, Тихонов». Спокойно, но с той ноткой строгости, от которой у меня в животе похолодело. «Мы вам не мешаем?» «Нет», – беззаботно воскликнул Егор, откинувшись на спинку аудиторской скамьи. «Тогда, Тихонов, выходите к доске, и мы послушаем ваш доклад по теме семинара». С запал у Егора пропал моментально, а и без того неутешительному списку незачетов добавился еще один. «Еще есть желание поболтать? Нет?» «Отлично. Продолжим семинар». «А я и не знал, что ты такая ревнивая!» Поймав меня за руку и притянув к себе вплотную, с легкой улыбкой на устах прошептал Даниил. Пара закончилась, и студенты спешили покинуть аудиторию, так что его маневр остался незамеченным. «Вот еще!» Фыркнула я, но вырываться из его крепких рук мне не хотелось. Стояла и вслушивалась в затихающий шум удалявшейся толпы. Дышала его терпким ароматом и ловила чистоту наших сердцебиений. «После пар дождись меня!» теплое дыхание коснулось виска, разгоняя по телу толпы мурашек. «Хорошо». Словно загипнотизированный заяц кивнула, сглотнув ком в горле, и засеменила на выход. «Чертовы гормоны! Это из-за них мои эмоции опять в штормовом хаосе. Как же мне месяц продержаться, не нарушив свои принципы, и не вляпаться в него окончательно и бесповоротно?»